Глава 51 Еще через два дня бабушку вывели из комы, и время потекло в тревожном напряжении. Следующая неделя была решающей в ее состоянии на ближайшее будущее. Все зависело от этой недели, как быстро пойдет восстановление, пойдет ли вообще, да и сама жизнь бабушки тоже. Сейчас она только лежала и слабо поворачивалась на бок, а еще смотрела на Полину растерянным и в то же время обиженным взглядом, и упрямо молчала. И даже не было понятно, сохранила ли она речевую функцию. В эти же дни все-таки удалось перевести ее на платной скорой в частную клинику за целых 40 минут езды на такси от дома. И хотя на новом месте был полный пансион высококвалифицированные сиделки-медики, Полина все равно ездила к ней каждый день и просиживала у постели, читая вслух книги и держа ее за руку до тех пор, пока не нужно было вскакивать и мчаться в продленку за Марусей. О работе теперь речи не шло совсем. Не было на это ни сил, ни времени. Спасало только то, что все расходы на лечение взяли на себя Людмила с Алексеем. Полине было жутко неловко и все равно дорого. Поездки и всякие бесконечные мелочи, о которых не будешь лишний раз говорить людям, которые без того делают слишком много, тянули из оставшегося давно уже не миллиона, тысячу за тысячей, незаметно складывая их в десятки и бодро подбираясь к первой сотне. Но это не имело значения. Просто радовало, что есть пока откуда брать. В конце недели телефон разразился непривычной трелью. На экране было написано «Номер не опознан». И такое Полина видела впервые. С опаской ответила и первые минуты, слушая заочно знакомый тембр и манеру разговора, перебирала все возможные варианты происходящего. От прикола какого-нибудь радио до злой шутки подстава от Олега. Но это все таки оказался Шереметьев. Тот самый с Первого канала. Сам. Я не знаю, Полин, осторожно хмыкал Максим, когда Полина сразу же в шоке перезвонила ему. Смотри по себе, это даже не второй канал, это тебе не кистяев какой-нибудь. Если Шереметьев захочет раскатать, будет лепешка Аля не ножек, ни рожек. А он наоборот говорит, что это мой шанс реабилитироваться. То есть, он тебя еще и уговаривает, что ли? Ну да. Говорит, его соцсети обваливаются от просьб зрителей дать этой истории продолжение. «О, да, этим лишь бы хлеба и зрелищ. Хрен ли там. А Шереметьев и рад стараться. Рейтинги, ёпт». «Так я не пойму, ты меня отговариваешь, что ли?» «Да не то, чтобы...» «Полин, мы тут опять же с Лехой и юристами перетерли, и, кажется, самый адекватный путь – это все таки настаивать на раннем, словно досрочном. Ну да, будет, конечно, клеймо убийцы на нем со всеми вытекающими, но блин...» Зато и не тренажка строгача, а весь этот шоу-бизнес одна херота. Нет, ну в смысле дело-то хорошее, но у нас, видишь, не пошло. Так, говорят, тоже бывает. Раннее условно-досрочное — это сколько? Шестера. То есть самое раннее — это шесть лет. Но это еще не точно, да? И при этом он так и останется виновным. Mm -hmm. Нет, Максим, я не хочу просто сидеть и ждать, зная, что не все еще сделала здесь и сейчас. Это все равно, что слить его. А он невиновен. А ты видела, что в сети происходит? Или тебе даже это некогда? Не видела. А что там? И не видь. Я не знаю, откуда эта хрень ползет и кому не лень этим заниматься. Но ты типа звезда, Полин. Своеобразная такая. Короче, знаешь же, что такое мемы. Ну, эти картинки тупые с дебильными подписями. Ну вот. Полина прикрыла глаза, почти слыша, как булькает метафорическая грязь поднимаясь все выше и выше к ее горлу. «Да пофиг, Максим. Если я засую и откажусь от программы Шереметьева, картинки все равно не исчезнут, а шанс уйдет. «А вот это ты меня сейчас урыла, между прочим», — хохотнул Максим. «Молодец. И вообще не узнаю тебя. Где та девочка, которая бледнела и заикалась при одной только мысли о публичности?» «Не знаю», — улыбнулась Полина. «Может, подросла немного. Родители бы тобой гордились, дочунь». Да, Ладно, хрен с ним, Шереметьев, так Шереметьев. Одно другому не мешает. А когда закончили разговор, черт дернул Полину полезть в интернет, глянуть, что же там за картинки такие. Это так просто, что вознести человека на вершину надежды, что столкнуть его в пропасть отчаяния. Просто чье то частное мнение, возведенное в квадрат жажды хайпа, возможности и знания, как это сделать. И действительно ведь, ну кому это может быть нужно? Вот эти вот все подборки кадров из шоу, Дополненный дебильными, пошлыми надписями вообще не в тему. И как это кажется просто, настроить себя в мыслях на позитив и нечувствительность к агрессивной злобе толпы, но как сложно сделать это в действительности. И чем больше задумываешься о несправедливости происходящего, тем беспомощнее и ничтожнее себя ощущаешь. И какая уж тут борьба. В Москву уезжала как на казнь, хотя и делала вид, что все отлично. Храбрилась перед окружающими, перед собой. Долго держал за руку бабушку, мысленно обещая себе и ей, что этот раз действительно будет последним. Куда уж выше Первого канала, надо ведь уметь отступать. И может именно в смирении и долгом верном ожидании Руслана и есть ее гора, а вовсе не в попытке снести ее подоснование. Казалось бы, тот же телецентр, та же пропускная система на входе, те же ассистенты, консультанты и прочие братья. Но все было иначе. Может, потому что и сам Шереметьев был другой. серьезный, даже строгий. Видно, что умный. Дотошный. Быстрый, но основательный. Беспринципный и в то же время до жути принципиальный в отношении собственных установок. Никакой таинственности. С первых же минут он коротко, но поразительно точно и полно описал историю героини. Со всеми явками и паролями, именами и степенями родства. Даже слишком точно. И надо сказать, слушая ее в чужом изложении, да еще и в таком препарированном и грамотно поданном, Полина и сама поняла вдруг, насколько странно она в ней выглядит. Если не сказать нелепо. И это было очень отрезвляющее прозрение, и очень запоздалое. Но, Полина, с хитрым прищуром потирая подбородок пальцем, подловила ее на какой-то очередной нестыковке шереметьев. Вы говорите, Руслан Подольский человек хороший. А откуда вы знаете? если, опять же, с ваших слов общались исключительно на уровне «здрасте, до свидания». Не знаю, это просто чувствуется. А то, что он в свое время отсидел за изнасилование, вы тоже сразу почувствовали? Или, может, вы считаете, что одно другому не мешает, и насильник вполне может быть хорошим человеком? Я думаю, что хороший человек вполне может отсидеть по ложному обвинению. Как интересно получается. Это уже прямо-таки рок какой-то. Первый раз по ложному. Второй раз по-ложному. Так? Нет, не передергивайте. Второй раз преступление было на Руслана, и я на этом настаиваю, засудили, повесив на него более тяжелую статью. А первый раз? Я не знаю, что было в первый раз. Я там свечку не держала. То есть вы вообще сомневаетесь в том, что там что-то было? Считаете, он не совершал? Я не знаю. Но давайте честно, Андрей. Сколько раз у вас здесь, в этой самой студии, бывали герои, которых обвиняли в изнасиловании, которого они не совершали? Постоянно всплывает что-то подобное. И там вы почему-то им верите, хотя в студии сидят несчастные зареванные жертвы и вся их родня. И вы делаете все для того, чтобы оправдать этих мужчин в глазах общественности и даже закона. А что, сейчас иначе? Или вы лично видели, что случилось тогда, в конце 90-х? что не допускайте даже мысли о том, что Руслан мог отсидеть по наговору. Герои, о которых вы говорите, Полина, приходят в эту студию как раз для того, чтобы рассказать о том, что их обвиняют в несовершенном насилии и просят помощи в отстаивании своей правоты. А Руслан Подольский, хочу я вам напомнить, сам признал тогда свою вину. Вы об этом знали? Полина опустила голову. Знала. И вас это не смущает? Смущает но это не мешает мне чувствовать, что он достойный человек. И знаете, оступиться может каждый. И даже если он и виновен, он отбыл то наказание. Судимость давно погашена, и я вообще не понимаю, какое это имеет отношение к теме, с которой пришла я. Если даже мне все равно до его прошлого, то вам-то какое дело? Секундочку. Вы сказали «даже мне все равно до его прошлого». Значит ли это «даже»? что в настоящем вы все-таки рассчитываете иметь близкие отношения с ним, и именно поэтому так радеете о пересмотре дела». Полина не ответила. Внутри все клокотало. О реабилитации, про которую говорил Шереметьев, завлекая ее на эфир, не было и речи. Это уже стало ясно как день. И вообще Максим был прав, когда сказал, что весь этот шоу-биз – сплошная херота, дурман, видимость, пламя для глупых мотыльков. Макс и Алексеем поняли это раньше а ей нужно было, как обычно, сначала полностью уделаться в дерьме. И вот теперь Шереметьев что-то там говорил, а она сидела, почти не слушая его, и пыталась понять, что она здесь вообще делает. По привычке служить чучелом для метания тухлых яиц? Или все таки во всем этом безумии с самого начала был хоть какой-то смысл? Тогда какой? Ну хорошо, допустим, поначалу вы не знали о его прошлом и увлеклись новым соседом. Ну с кем не бывает, дело молодое. Но потом-то, когда узнали, как отреагировали? «Никак. Я вам уже сотню раз повторила, что у нас с ним не было отношений, поэтому его прошлое меня не касается. А вот ваша соседка, Валентина Степановна, от которой вы узнали правду, утверждает, что все это было совсем иначе. Давайте ее и послушаем. Итак, встречаем. Соседка нашей героини...» Полина вскинула голову. «Что? Что, блин?» Но да, это была тетя Валя. И она рассказала совсем другую историю, начав еще издалека: с того, каким несносным был Руслан в молодости, и так далее, перейдя к тому, что между Полиной и Русланом сразу же, едва ли не на глазах у тети Вали, завязалась позорная связь. Он же ее как облапал еще с самого начала в лифте, так ей, видать, и понравилось. Сразу и мне хамить начала, и на ребенка плюнула и мужа забросила. А ведь он какой хороший парнишка-то был. И заботливый, и все в дом. Ведь сутками из-за компьютера ты этого своего не вставал, работал. А это ж нагрузка какая. И это все, пока она там шлялась, не пойми где». Справедливости ради Шереметьев подлавливал на нестыковках и тетю Валю. Садил ее на брехне так мощно и сокрушающе, что Полина на ее месте давно сдохла бы от стыда. Но той хоть бы хны. И все-таки Полина втягивалась в свару и сама не заметила, как начала спорить, повышать голос, переходить на личности. Тетя Валя вскакивала с места, визжала, как мелкая шавка, и вываливала на публику такие подробности соседской жизни, что Полина обмирала от ужаса и негодования, и еще больше вовлекалась в скандал. «Итак, вы утверждаете, что ваш покойный муж имел, скажем так, склонность к насилию?» — задал очередной вопрос Шереметьев. «Да» твердо кивнула Полина. «И я думаю, это у него с детства, потому что над ним издевалась его мать. Он сам мне рассказывал, и, поверьте, там есть от чего ужаснуться. Ну, спросить у него самого мы уже не можем, но вот его мать... Итак, встречайте, Щербакова Лидия Петровна!» Это было что-то. Тормоза отказали совсем. Полина, уподобившись соседке из свекрови, орала, перебивала, вскакивала с места и, совсем уже потеряв чувство меры, сыпала такими подробностями, что даже Шереметьев хватался за голову. Выварила и подробности своего первого раза с Марком, и его склонность к садизму, и его членство в каком-то там клубе извращенцев, и вирт, и связь с бывшей подругой, и то, как он бывало извращался над самой Полиной. Бывшая свекровь держалась за сердце, кидалась драться, рыдала, воздевая руки к потолку и требовала у всех, кто ее сейчас видит, посодействовать в том, чтобы у этой ненормальной забрали ребенка, пока дело не дошло до новой беды. — Ну, Полина, вас послушать так Руслан Подольский чуть ли не святым получается, вашим, можно сказать, избавителем, в то время как погибший супруг, оказывается, был и садистом, и извращенцем, и настоящим насильником. — Врет! Все она врет! — надсооднорала свекровь. «Маркуша не такой, он не такой!» Бессильно сползла на спинку дивана. К ней подбежал человек со стаканом воды, а она выхватила его и швырнула в Полину. Стакан пролетел мимо, на водах хлестнула Полину по лицу, как пощечина. «Ты виновата в его смерти! Ты! Ты! Ты! Ты!» Завержала свекровь и в пару шагов, подскочив к Полине, плюнула ей в лицо. Шереметьев кинулся было разнимать возможную драку, но не пришлось. Полина просто сорвалась с кресла и сбежала в кулисы. Там ее встретил ассистент с салфетками и увещеваниями о том, что лучше вернуться. Полина лишь молчала и упрямо пыталась снять с себя микрофон, но руки дрожали и были ватными, подбородок сводила адской судорогой, а щемила пронзительной болью за ушами. В то же время съемка передачи продолжалась. Что-то там орала свекровь, что-то говорил Шереметьев. Полина Александровна вился вокруг нее ассистент, вы просто успокойтесь. Посидите здесь немного, придите в себя и возвращайтесь в студию, хорошо? До конца передачи осталось всего пять минут. Вы столько выдержали, а теперь... Идите к черту со своей передачей!» Взорвалась Полина. «И снимите с меня этот долбанный микрофон, пока я его не порвала». Ассистент, поняв, что уговоры бесполезны, сунулся помогать, но Полина вдруг схватила его за руку. «Хотя нет, я пойду». «Отлично!» Схватился ассистент за рацию. «Сейчас я дам знать и вас пригла...» но Полина не стала его дослушивать и ждать приглашения тоже. Решительно вышла в моментально затихшую при ее появлении студию и замерла возле кресла, в котором до этого сидела. «Явилась! Совести нет, смотрите!» – завяжала свекровь, но Шереметьев требовательно поднял указательный палец, и она ошеломленно замолчала. Секунда оглушающей тишины текли медленно, а Полина все не могла унять дрожь в подбородке. все боролась, глотала рыдание. Она не должна реветь. Она не за этим сюда вышла. Да, я виновата. Наконец выдохнула она и тут же стиснула зубы, пережидая новую волну подступающих рыданий. Я очень виновата. В... Всхлипнула. Во всей этой трагедии. Да, но не так, как это видите вы, Лидия Петровна. Я виновата в том, что терпела и молчала. Я виновата в трусости и слабохарактерности. В бездействии виновата. Слезы все таки хлынули, но словно сами по себе. Полина их даже не замечала. С самого начала я чувствовала, знала, что Марк такой, но я боялась признаться себе в этом. Закрывала глаза, обманывала себя и всех вокруг. Сначала думала, ну кому я кроме него нужна? Кто меня такую полюбит? Потом думала, ну как ребенок без отца? Понимала, что лучше без такого отца, но боялась. Просто боялась, что кто-то скажет. «Вот, она не справилась. Плохая жена. Сама виновата. Терпит, значит, ей нравится, и нечего тут жертвы себя строить». Зажала рот рукой, пытаясь продышаться. «И я действительно виновата в том, что случилось, потому что дотерпелась. Довела до трагедии, трусостью своей и зависимостью от чужого мнения, потребностью в одобрении каком-то, что ли. И если бы не это, то и Марк был бы жив» и Руслан на свободе. «Мне просто не надо было это терпеть!» «Полина, вы...» — шагнул к ней Шереметьев, но она прервала его резким взмахом руки. «Подождите, Андрей, не перебивайте. Я должна это сказать. Все уже случилось. Марка не воскресить. А Руслан сидит ни за что, и непонятно, что будет с ним дальше. Я не отступлюсь.» Я все равно пройду все круги ада, прежде чем смирюсь с тем, что ему невозможно помочь. Но сейчас дело не в этом. Просто среди зрителей этой передачи я уверена, есть женщины, которые, как и я, терпят. Прямо сейчас. И вчера, и завтра. Всегда. Они, как и я, когда-то думают обойдется, думают завтра все будет иначе. Так вот не будет. Послушайте меня, не будет. Бьет, значит любит бить. Все. Никакой страсти и неземной любви. Никаких других мотивов. Просто любит бить и унижать. Сегодня вы, а завтра ваши дети. Поверьте, не страшно остаться вдруг одной. Не страшно попасть под осуждение окружающих. Плевать на них. И им на вас плевать, поверьте. Просто перестаньте терпеть сейчас, чтобы однажды не случилась беда. Это все, что я могу сказать. И это все, в чем я виновата. Но и этого оказалось слишком много. «Это... это смелая, сильная речь. Это признание, которое...» Шереметьев растерянно помолчал. «Итак, вы говорите, что все равно не отступитесь от Руслана Подольского. А значит, этот человек просто сосед, который...» «Подождите», — смахнув слезы, перебила его Полина. «Дайте-ка я вам кое-что объясню. Вот если бы вы переехали сейчас в мой город и поселились через стену от меня, вот вы...» Самый известный на всю страну телеведущий Андрей Шереметьев. Вы были бы для меня просто сосед. А Руслан — не просто. Но это ваши слова, вы их всю передачу напролёт. Разве нет? Что вдруг изменилось? Подбородок снова свело судорогой, но слезы удалось держать. Силы неожиданно закончились, словно испарились в одно мгновение, оставив лишь соднящую пустоту в душе и смертельную усталость. Он не просто сосед как заведенная только и смогла повторить Полина. «Непросто». «К сожалению, время нашего эфира подошло к концу», подытожил Шереметьев. «Но у вас есть возможность обратиться к самому Руслану. Я не уверен, что у них в колонии есть возможность смотреть нашу передачу, но все таки Может, вам есть что сказать ему лично? Только очень коротко, 15 секунд. Вот в эту камеру, пожалуйста». Полина вдруг растерялась, окончательно потеряла контроль и расплакалась, как ребенок. Закусила губы, собираясь с мыслями, и столько хотелось сказать, но на ум ничего не шло. «Ну что ж, иногда бывает и так, что слова излишни. А с вами была программа «Дайте сказать», и я...» Пусть он ответит мне на письмо. Тихо, и почему-то у Шереметьева попросила вдруг Полина. «Пожалуйста». Шереметьев замер на мгновение, как-то горько, словно внезапно поняв что-то особенное, усмехнулся. развел, глядя в камеру, руками. «Ну, Руслан, я вас как мужчина прошу, ответьте на письмо». «Мне кажется, уж кому-кому, а Полине эта -то ноша точно по плечу».